пришлось взять репетитора. Теперь обратимся ко второй линии, говорил Иванов, всё столь же нарочитой бодростью. По образованию он географ, но знания его не применимы. Мёртвые богатства, великолепные поместья рода Итова-бедника. Как прекрасно, например, старинные карты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 Путешествующий Гумиль сравнивает Йордан с родной Черниговской речкой. Царский посланник заходит в страну, где люди гуляют под жёлтыми солнышками. Тверской купец пробирается через густой дженгель, полный обезьян, в знойный край, управляемый голым князем. Островок вселенной растёт. Новые робкие очертания показываются из легендарных туманов.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 Сепский парикмахерской сбритые оставила на его лице вечную тень малейшая побляшка и в тени оживала щетинилась Он верным прибыл к крахмальному воротничкам и манжетам У его рваных сорочек был спереди хвостик пристёгивавшийся к кальсонам В последнее время он принуждён был бессменно носить старый выходной чёрный костюм, обшитый тюсемой по отворотам, всё остальное истлело. И иногда в пасмурный день при нетребовательном освещении ему казалось, что он одет хорошо, строго. В галстуке была какая-то фланелевая внутренность, которую продавалось наружу, приходилось подрезавать, совсем вынуть было жалко. Он отправлялся около 3 пополудни на урок к Давиду, развинченный, подпрыгивающий походкой, подняв голову, глотая молодой воздух раннего лета, и перекатывался его большой, уже за утро оперившийся кодык. Однажды юноша в крагах, шедший по другой стороне, тихим свистом подозвал его рассеянный взгляд, и подняв вверх подбородок, прошёл так несколько шагов, исправляю своеобразность ближнего. Но Иванов не понял этой назидательной мимики и думал, что ему указывают явление в небе. Доверчиво посмотрел ещё выше, чем обычно, и действительно, дружно держась за руки, там плыли наискось три прелестных облака. Третий вон немного отстала, и его очертания и очертания руки, ещё к нему протянуты, медленно утратили своё изящное значение. Всё казалось прекрасным и трогательным в эти первые жаркие дни, глинастые девочки, игравшие в классы, стрекины скамейках, зелёные конфетти семян, которые сыпалось с пышных лип, всякий раз, как потягивался воздух. Одиноко И душно было в чёрном. Он снимал шляпу, останавливался, озирался. Порой углядя на трубочиста равнодушного носителя чужого счастья, которого трогали суеверные рукой мимо проходившие женщины или на аэроплан, обгонявший его облако, он принимался думать о вещах, которых никогда не узнает ближе, о профессиях, которыми никогда не будет заниматься, о парашюте,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 Когда наконец с привычным опозданием он поднимался на лифте, ему казалось, что он медленно растёт, вытягивается, а дойдя до главы шестого этажа, вбирает, как пловец поджатые ноги. Вернувшись к нормальному росту, он входил в светлую комнату Давид. Давид во время урока любил колупать что-нибудь, впрочем, был довольно внимателен. По-русски он изъяснялся с трудом и с кукой.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 но старательный стук давно больного сердца. Урок кончался. Давид спешил показать что-нибудь. Автомобильный прейскурант, кодек, винтик, найденный на улице. И тогда Иванов старался изо всех сил проявить смышленное участие, но, увы, он был не вхож в тайное содружество вещей, зовущиеся техникой. И при нём, не метком его замечании, Давид направлял на него бледно-серые свои глаза с недоумением и затем быстро отбирал расплакавшийся в Ивановских руках предмет. И всё же Давид был нежен. Его равнодушие к необычному объяснялось так: я сам должно быть казался трезвым. и суховатым отроком, ибо ни с кем не делился своими мечтами, любовью, страхами. Моё детство произнесло свой маленький взволнованный монолог про себя. Можно построить такой силлогизм: ребёнок самый совершенный вид человека, да вид совершенен.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 Они похожи на телефонные номера, эти цифры еще далеких годов. Ему попадется картина. Бонзо, пожирающий теннисный мяч, который висит сейчас в его спальне. Он почувствует толчок, свет, изумление перед жизнью. Иванов не ошибался. Глаза Давида и впрямь не лишены были некоторые дымки. Но это была дымка затаенного озорства.